Это зрителю должно быть знакомо до мелочей, узнаваемо, как в главных таких деталях. Вешность здесь заключалось в радости узнавания. Режиссерский замысел, как я уже рассказывал, включает в себя и подбор артистов. Обычные исполнители ролей ищут после того, как выбран сценарий для постановки. У меня на этот раз произошло наоборот. в сене поступках к написанию сценария и определил для себя будущий актерский ансамбль. Благо существовала пьеса с выписанными характерами. Я сначала заручился согласием не только Алисы Крайних, но и ее будущих партнеров Андрея Мягкова, Светланы Немоляевой, Олега Василашвили, Лии Ахиджаковой, Людмилы Ивановой. Мне казалось, что такая талантливая компания непременно доставит удовольствие зрителям. И не задумываясь, принес себя в жертву этим артистам, если только счастье работы с здоровитыми мастерами можно назвать и жертвой. В общем, во многом мое решение снимать фильм служебный роман созрело из-за согласия прекрасных мастеров работать вместе со мной. Во всех выбранных мной актерах, помимо одаренности, музыкальности, чувства юмора, драматического таланта, высокой техники, я необыкновенно ценю редкостные качества, способность импровизировать. Хорошо разученная и грамотно сыгранная роль это обязательные условия, но для меня дороже всего яркие импровизационные вспышки, которые рождаются уже в дубле и о которых ни я, ни сам актер не подозреваем. Конечно, для этого необходимо, чтобы артист влез в шкуру своего персонажа до конца, чтобы слияние исполнителей и образа было полным и органичным, лишь тогда актерская импровизация будет соответствовать характеру героя фильма. Кроме того, необходимо на съемочной площадке дать актерам свободу, создать обстановку абсолютного доверия. Тогда вовсю всёр расцветает весёлое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 Для меня самым интересным было показать не результат взаимоотношений героев, а процессы развития, движения характеров, когда герои меняется, как говорится, на глазах. Меня привлекало внимательное прослеживание за поступками действующих лиц, подробное и пристальное рассмотрение истории их удивительных перерождений. И перед героями, перед героиней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 Кони симпатичная мымра должна быть преображена талантом исполнительницы в очаровательную принцессу. Театральная судьба Алисы Хрэндлих складывалась тогда значительно удачней, нежели кинематографическая.